Адвоката вызвали, и уже через полчаса он был в Фениксе. Борис Ефимович Розенер оказался седым и тощим мужиком, лет 50 с сильной дальнозоркостью. Умные глаза его, увеличенные толстыми плюсовыми линзами, выглядели по-совиному огромными. Решальщики минут за пять изложили адвокату ситуацию и в заключении прогнали пленку с признаниями Мирошникова. Вот эту кассетку и присовокупленные к ней прочие документы Мы сегодня же отдадим в прокуратуру. Как вы думаете, господин адвокат, сколько времени при таких раскладах ваш клиент пробудет на свободе?» – спросил Купцов. Адвокат все понял и попросил возможности поговорить с клиентом приватно. Им, разумеется, разрешили. И через четверть часа Бадуля вовсю давал интервью перед объективом видеокамеры. Интервью предшествовал невеликий комментарий господина Розенера, о том, что его клиент дает показания добровольно, побуждаемой глубоким раскаянием. Между прочим, сугубо от раскаяния Бадуля к тому времени успел врезать несколько полтинников конейку и даже высказал робкое желание шмальнуть косячок, на что Котика решительно ответил, а вот это уже хрен, нечего мне тут притон устраивать. Под запись коровин, понятное дело, попытался впарить свою версию событий, Однако Дмитрий провел в кабинет Мирошникова. И тогда Саша Кирюшу э -э, чутка поправил. А потом уже и сам адвокат отсоветовал Бадули лапшу вешать. Так что в конечном итоге у приятелей получилось вполне себе познавательное и аргументированное видео. И с Мирошниковым, и с Коровиным. Пока шла работа с Бадулей, отреженный Зеленковым сотрудник СБ сгонял на опрашку, где прикупил на рост и фигуру Мирошникова, Недорогих, но вполне сносных шмоток китайского шитья. Вскоре после ухода Бадули Сашу переодели. В качестве последнего штриха котька не без брезгливости, сунул ему в нагрудный карман мятую тысячную купюру со словами «Все! Больше никто никому ничего не должен». И «А что дальше?» – обалдело спросил убивец. «По коридору налево, до парадной лестницы. Там вниз и через холл к вертушке. «Вы что, вы правда меня отпускаете?» «Давай-давай, вали свою дверь», – грубо сказал Петрухин. «Сиди там тихо и больше не балуйся». «А как же это?» Стоявший у окна Мирошников машинально кивнул вниз, на улицу, туда, где на асфальте мерцал огонек свечи под стеклянным колпаком. «А как же это?» – не получив ответа, повторил убийца. «По правде сказать, Петрухин не знал, что ему ответить» и обернулся за помощью к Леониду, но тот лишь неопределенно пожал плечами и вдруг выдал нечто странное. Это беда во всем, что делается под солнцем, ибо участь для всех одна, потому что осмеливаются люди на зло, и пока они живы, в их сердцах безумие, а после этого к мертвым. В данном случае Купцов цитирует Экклесиаст, глава 9, Сноска. Петрухин с Зеленковым не поняли ничего, Мирошников тоже. Тем не менее, Саша побледнел и посмотрел на Купцова со страхом. Похоже, из всего услышанного он уловил одну только фразу, а после этого к мертвым, и принял ее за приговор. Мирошников побледнел, быстро пересек кабинет, распахнул дверь и выскочил в коридор. Слегка ошизевший Котька со словами «пойду, выведу его на улицу», а то охрана одного не выпустит, вышел следом. За давно немытым оконным стеклом сиял золотом солнечный августовский день. Решальщики стояли у окна и молча смотрели, как убийца уходит на волю. Как, выкатившись из парадного подъезда Феникса, убийца миновал свечу, душу людоеда и торопливо двинулся в сторону Невского. «На свободу! На свободу!» Петрухин с Купцовым молча смотрели ему вслед. И пока они живы, колотилась в мозгу Леонида, в их сердцах безумие. Да, наверное, так оно и есть. Вот только то, что творим нынче мы, безумие вдвойне. Или в квадрате. Или в кубе. Я не знаю, как измерить или взвесить то, что мы творим. А убийца меж тем уходит. И шаг его легок. Примерно полчаса спустя Костя Зеленков пригласил решальщиков на доклад к боссам Феникса к двум босикам, как он их назвал. Историческая встреча состоялась в кабинете покойного людоеда, в том самом, где на дальней стене, перед которой стояли стол и трон покойного, распростёрла свои крылья мифологическая птица Феникс. После всего того, что произошло, а если назвать вещи своими именами, то после того, как они отпустили убийцу, сия птичка уже не казалась купцову фантастической, Впрочем, дело сейчас было вовсе не в Саше Мирошникове. Век, как говорится, тому воли не видать. Тем паче, что Леониду чего то верилось, что отныне бывший десантник больше никогда в жизни не возьмет в руки оружие. Много хуже было то, что в данную минуту они с Петрухиным готовились совершить преступления сами. А именно научить босиков, как бы понадежнее уличить заказчика, дабы дабы тут же объявить тому амнистию в обмен на некие коммерческие уступки. И пока они живы, в их сердцах безумие. Словом, на душе у Леонида сейчас было до краю противно. Ровно так, как всего сутки назад, было невыносимо липко Петрухину. Сразу после недолгого представления, господин Безродный тревожно поинтересовался у Кости. «Но вы избавились от этого?» Сопроводив сей вопрос очень неопределенным жестом, ну, от этого. Купцов с трудом сдержался, чтобы не доложиться за место Зеленкова. Само собой, конечно, избавились. Проломили голову и сбросили в канал Грибоедова. Но Леонид, разумеется, этого не сказал. А вот Костя вполне себе нейтрально ответил, что, мол, да, избавились. И никаких причин для беспокойства нет. Этот убрался в сторону московского вокзала и теперь, наверное, добираются в тверь на электричках нормально с тоской подумал купцов нормально а чего в самом деле убийца на свободе и никаких причин для беспокойства нет самое поскудное что именно леониду и пришлось сейчас докладывать о проделанной работе так как Димке с его спецэффектом ворочить языком было некомфортно. вы прекрасно сделали свою работу господа сдержанно подвел итог, Под докладом Купцова господин Безродный. В свою очередь и господин Треплов снизошел до поощрительного кивка. Да-да, хорошо сделали, молодцы. Спасибо, буркнул Леонид. Особенно убедительны получились видеодокументы, продолжил Безродный. Скажите, реально прижать с такими козырями Митрофанова? Вопрос был обращен к Купцову, но тот сделал вид, что не понял этого и промолчал. Пришлось отвечать непосредственному подчиненному Зеленкову. «Это будет зависеть от...» «Я понял», – бесцеремонно перебил его безродный. «Судя по всему, это означало... А вот твое мнение никого не интересует...» «Я понял», – повторил Босик и демонстративно отвернулся к решальщикам. «А что скажете вы, Дмитрий Борисович? Можно его прижать?» «А что вы имеете в виду под словом «прижать»?» включая дурака, уточнил Дмитрий. «Видите ли, у нас с компанией «Манхэттен», а точнее с господином Митрофановым возникли э, некоторые финансовые споры. С них-то, собственно, все и началось. Так вот, скажите, как человек профессиональный, можно ли, имея на руках такие козыри, заставить господина Митрофанова пересмотреть финансовую политику? Почему нет?» Равнодушно пожал плечами Петрухин. Садиться, а эти материалы для метрохи явный приговор, ему вряд ли захочется. Так что если вы толково творчески подойдете к им хм, процессу, то вполне сможете прижать. А вы? Заикнулся было безродный, но для начала покосился на Треплова. Тот благосклонно кивнул. А вы, господа, не взялись бы за решение этой деликатной задачи? Разумеется, не бесплатно. Условия можно обговорить. Ну вот, деньги снова сами просились в руки решальщиков. Хотя, странное дело, о некогда посуленных двадцати тысячах вознаграждения речь в разговоре еще ни разу не заходила. «Простите, но я вас не вполне понимаю», – выдержав паузу, отозвался Дмитрий. «У вас в штате Феникса имеется прекрасный специалист, безусловно опытный в решении подобного рода деликатных задач. Вот к нему и обратитесь». Господин Безродный принужденно рассмеялся. Он понял, что сейчас Петрухиным движут корпоративные чувства и желание помочь коллеге. «Ну, разумеется, разумеется, эту операцию вы проведете вместе с Константином Валерьевичем, единой, так сказать, командой. Так каков будет ваш положительный ответ?» «Нужно обдумать», – озадаченно ответил Петрухин. Последние минуты его крайне смущало равнодушное молчание Купцова. «Впрочем...» бы Дмитрий знал, о чем в эту минуту думает его партнер, он был бы смущен на порядок больше. Этим утром Леонид уже почти склонился к мысли, что все-таки, наверное, стоит еще разок пойти на компромисс. Наверное, все-таки стоит плюнуть на принципы и посмотреть на вещи здраво. Словом, Купцов уже был морально готов, но... Но менее часа назад он увидел, как падает в свой БМВ латиноамериканец Бадуля, и за лобовым стеклом вспыхивает красная точка тлеющей Беломорины с косяком. Как легко затем уходит в сторону Невского, доказанный убийца. Как он проходит мимо свечи на асфальте, а розы мы меняем каждый день. И вот теперь до кучи, в открытую и с особым цинизмом, Купцову предлагали прижать метроху. На самом деле это называется заняться шантажом. Разумеется, не бесплатно, снова напомнил господин Безродный. «Нужно обдумать», — снова повторил Дмитрий. И вот тогда Купцов извинился, встал и быстрым шагом вышел из кабинета. В приемной сидел адвокат Розенер. Огромные глаза его за стеклами очков внимательно смотрели на миниатюрный мирок роскошного предбанника. Завидев Леонида, Розенер живчиком подскочил. «Туда», — сказал Купцов, и ткнул большим пальцем за спину шикарную полированную дверь красного дерева. Все вопросы туда, господин адвокат. Разинер кивнул. Кажется, он понял. А Купцов вышел в пустой коридор с рядом дверей слева и рядом окон справа. Спустился по мраморной лестнице с ковровой дорожкой, прижатой медными прутьями, и прошел в холл. Знакомый охранник с горящей птицей на черной униформе разговаривал по телефону. Купцов постучал по стеклу его кабины. Тот обернулся, доброжелательно кивнул и нажал кнопку. На стойке турникета вспыхнул зеленый свет. Леонид выкатился в солнечную невозможность, в шум и запахи улицы Казанской. Улица тотчас представилась ему живой. Это только из утробы Феникса, она казалась дном ущелья, где всегда сумерки. Купцов некоторое время постоял, вдыхая бензиновый чад и глядя на проходящих мимо людей. Потом он задрал голову, посмотрел наверх и нашел на чердаке третье окошко слева. Еще выше было небо с синевой, голубями и белыми кудряшками облаков. Тяжко вздохнул, Леонид направился к зачаленному Фердинанду и загрузился в раскаленное нутро салона. Порывшись в бардачке, обнаружил НЗ-шную пачку сигарет и обратно развязался. Купцов закурил и стал смотреть на черную зеркальную дверь. Золотая птица Феникс горела так, что резала глаза. Через три сигареты Леонид понял, что ждет, похоже, напрасно. Купцов запустил движок и уже собрался было вырулить со стоянки.